С подобной просьбы ко мне ещё не приходили, растерянно произнёс лорд Арвин и хмыкнул. Впрочем, у девушка рядом с тобой очень необычная. Что вы хотите этим сказать? Одновременно произнесли мы с Лайдом и переглянулись. Девочка моя, лорд Арвин посмотрел прямо на меня. Я не вижу твоих мыслей. Ни одной.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 и поджарить тебе мозги. В этом мире очень мало магов, которым под силу поставить блок от самого владыки разума. Какую же игру ты играешь, Тильт? И кто стоит за твоей спиной? Я сама не знала, не имела ни малейшего понятия. Значит, Диорелла не угнала, когда сказала, что прочитать мои мысли смогут только уничтожив мой мозг. Это и в это поставила блок. Или же Диорелла лишь пугала меня, а её слова невольно оказались правдой. Покачав головой, Владыка активировал портальную арку и подтолкнул меня вперёд. Опять переход, только на этот раз мы вышли в незнакомом мне кабинете. Пройдя к массивному светлому столу, его снежность открыла один из ящиков и достала оттуда хорошо знакомую мне сапфировую заколку. Я даже затаила дыхание, готовая к чему угодно. Я уже не была так уверена, что заколка поможет. Вдруг и здесь я в это приготовила какую-то хитрость. Вдруг заколка реагирует на внешность, которая у нас в этой поменялась местами. Вдруг... Миллион вдруг. Я уже ничему не удивлюсь. Ни на что не рассчитываю. Лайт медленно подошёл ко мне, вертя в длинных изящных пальцах украшение и размышляя о чём-то. Он даже не поднимал на меня глаз, пока не поравнялся со мной. Раскрыв заколку, Владыка потянулся к моим волосам, но я выставила ладонь, останавливая его. Просто запомни, что даже если она сейчас не засветится, это ничего не значит, проговорил я. Ты ведь дракон, слушай сердце.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 Когда-нибудь вы поймёте, в чём дело, но будет уже поздно. Открыв портал, Лайт подтолкнул меня в него. Вышла я в том же конференц-зале, совершенно опустошённая. Бобби подошёл ко мне и поднул головой. Я погладила пица по белой шёрстке и задумалась над своей нелёгкой судьбой. Другая быть может, бросила бы все попытки выпутаться из этой истории, лила бы слёзы о потерянной влюблённости, но я. Ну уж нет. Ни за что не буду расстраиваться. Чего ведь мне плакать? Я в другом мире. Здесь кругом магия, она искрится, переливается, проникает везде. Где-нибудь обязательно найдётся лазейка, которую я в это не учла, определённо найдётся. Особенно теперь, когда у меня есть магия и загадочная снежинка, являющаяся мне на помощь. Дверь хлопнула. Ацильт. А ты что тут делаешь? Хмыкнула ректорасса, приподняв бровь. Отрабатывала наказание. Ответила я и тут же загребла свои конспекты в сумку. от греха подальше, чтобы никто не увидел их содержимое. Я почувствовала магию владыки. Признесла Терри уже совершенно другим голосом, жёстким и бескомпромиссным. Бопи встал рядом и рычал, поэтому мне пришлось опустить ладонь ему на голову, успокаивая. Ректаресса мне всё равно ничего не сделает. Ты вновь решила приворожить его? Что? Нет. Нет. Скинулась она и сделала шаг ко мне, сложив руки на груди. Вокруг нас образовался мерцающий, звуконепроницаемый купол. И вот-то, когда ты попросила помощи в поисках вьюжного источника, я с удовольствием согласилась, но с одним условием. Ты навсегда выбрасываешь из своей головы мысли о Лайде Снежном. Он мой. Он всегда был моим и будет моим. Он моя вторая половинка. Что? Так она и есть та, от которой Лайт отказался. Вот почему Арисия всё время так на него смотрит, пытается прикоснуться. Но что она сделала такого, что Владыка не пожелал связывать свою судьбу с ней? Почему он провёл обряд отчуждения? "Но он отказался от вас", невольно вырвалось у меня. Я чувствовала, как сердце сжимается от тисков ревности. Какая разница, кто был до меня? Это вовсе не важно. Однако то, что Тари претендует на него в будущем, вызывало злость. Боппи издал неопределённый звук, будто насмехаясь над директором Сы. Он-то знал, кто истинный снежного. Интересно. А никто из пестов не выходил к Арисе. Судя по всему, нет. Всего лишь временное явление. Связь можно восстановить, если двое искренне любят друг друга. Это наши драконы более равнодушны друг к другу, но не мы. Тарим многозначительно улыбнулась, намекая на что-то запретное, недостижимое для меня. А ты своими зельями и уловками только излиш его. Несколько лет назад арига, из которой производится зелье лжестинности, стало вне закона. Поэтому я всё ещё могу подать на тебя в императорский суд, если ты не прекратишь свои попытки. Так мы же с вами сообщницы, мыкнула я. То, чем мы занимаемся, не противозаконно, а вот твоя деятельность. Многозначительная пауза. Какая же Арисе двуличная. Как она вообще может быть истинной Лайдой? Неужели маг иногда ошибается, подбрасывая драконам неправильную пару, и уже сам человек решает, нужна ли ему такая избранница? Хватит, остановила я её, шомно выдохнув. Мне не нужен владыка. К тому же, у него нашлась истинная, не так ли? Кажется, Золушка. Магистр Тайри жало челюсти. Это напоминание явно не доставило ей удовольствия. А вот я позарадовала.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 В библиотеке академии мы ничего не нашли, так что будем искать в королевской. Во дворце Владыки Эльда, уточнила я. По традиции Новый год в Дракмаре празднуют именно в Ледяных чертогах, куда съезжаются владыки других кланов, в том числе император Дракмаров Владыка Этмы с супругой. Приглашаются на праздничную неделю и послы соседних королевств, и мы их спутницам выделяют покои. А ты, как невеста графа Арукского, обязана быть вместе с ним, не так ли? Возможно, сердце Очищённо забилось.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 Но и в это нашлаю для своих личных целей, ничего не сказав ректорессе. А что насчёт её жениха? Он же поменялся с кем-то обликами. Или всё не так? Как раз Таирия с Тельт искали в южный источник, возможно, тот исполняет желания. Вот только желанием и в это было избежать брака с графом Ароксским, и она нашла обмен обликами, решив им воспользоваться. Ведь если Владдека всё ещё не догадывается ни о чём, то об этом заклинании никому не известно, то есть оно давно утеряно, как и говорила и Ветта.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 «Вы доходчиво объясняете, магистр Тарри?» «Педагогика у вас в крови», – заверила я и, погладив писца по голове, покинула административное крыло. Уже захотелось есть, поэтому я решила заглянуть в столовую. Здесь было малолюдно, студенты быстро завтракали и спешили на зачеты. «Бупи, а ты где ешь?» Песец мотнул головой на неприглядную дверь, но туда не пошел. Наоборот, направился со мной к стойке раздачи. Видимо, утреннего стейка ему хватило. Ржеволосая повариха улыбнулась мне, чем немного удивила и дезориентировала. «Рада тебя видеть, девочка, как ты, слышала, ты потерялась в горах. Какое счастье, что всё обошлось!» «Да, меня спас владыка», — с улыбкой ответила я, вернув самообладание и погладила по голове песца. «И этот невероятный зверь. С ним вы должны быть знакомы». «А то как же! Уже два дня откармливаем!» — улыбнулась гномиха. «Тебе как всегда». Ох, знаете нет, мне побольше овощей и зелени, повариха кивнула, и от щедроты душевной положил мне полный поднос различной еды. Боппи не проявлял должного рвенья, поэтому просто направился со мной к выбранному столу, за которым сидела Мисси. Девушка читала книгу и не сразу меня не заметила. О, Ив, бросив на меня короткий взгляд, Мисси улыбнулась. Готов к зачёту по зелье варенья, хотя, конечно, самое сложно будет зачёт по магическим тварям к концу недели. Ненавижу всех этих скользких существ, что держат в террариумах магистр Ловадас. Я решил саботировать зачёты, признался я. Хочу устроить бунт для моих родителей. Может, им удастся отложить мою свадьбу. По-моему, ты жених неплох, и не такой старый, как ты всем рассказывала. Но подожди, и фразы владыка не поможет расторжению твоей помолвки. Щёки заалеле Неужели она догадалась, что у нас с ладыкой что-то есть? Но Месси разочаровала меня, продолжив. «Ведь к тебе вышел королевский бесед, значит, ты избранница Скайна, поэтому владыка обязательно поможет своему племяннику обрести пару. Это, разумеется, если Скайн захочет связать свою жизнь с тобой, хотя все видели, как вы сегодня держались за руки». Хотелось удариться головой об стол. Но, Скайн... Я нанизала на вилку кусочек овоща, похожего на помидор. Салат с зелеными листьями и зернами необычного растения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 Хастено видит и в эту в городе, тогда подумать, что она его истинная. А если примерит на неё заколку, и тот отреагирует на мой облик. И вот та поит его зельем, женит на себе и всё. Прощай, прерванный Ротлейд. Останется только Скайн. Как же всё перепуталось, начиная с этого проведённого обряда по обмену обличьями. Любовь всегда слепа, произнесла Мисси удивительно серьёзно. Мы боимся поверить собственному сердцу, всякий раз принимая доводы разума.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 нда удивительной у них нравы. Хотя у эльфов тоже всё интересно. У них тоже бывали истины, они называли их наречёнными. С ними у них совпадало биение сердец, так сказать, входило в резонанс. Толком я не могла понять, что это значит, но читала с интересом. Ещё у эльфов были непревзойдённые воины армани. Далеко не все воины получали такой статус, а лишь лучшие из лучших, И лишь те, что действовали парами с самого детства. Чаще всего это были близнецы. А вот тех, кто достиг высшего мастерства в определённом магическом направлении, называли арвение. Одна из арвение изобрела эликсир лжи и истинности. Чтобы узнать о нём побольше, пришлось искать информацию в хрониках и газетах. 3 года назад создательницу зелья помиловали, но её рецептура была рассекречена другими зельеварами и улучшена во много раз. Зелье лжи и истинности всё так же состояло из ореги, но теперь научились не только маскировать запах, но и усиливать длительность действия зелья. В газетах даже рассматривались конспирологические теории, согласно которым несколько драконов до сих пор могли быть под заклятием, периодически опьяваемые зельем. И ведь среди таких несчастных вполне мог оказаться и Лайт. В общем, страшная вещь. Но кто и в эти поставлял это зелье? Если оно запрещено и за него грозит тюремное заключение, то не это ли тайны шантажируют Иветту граф? Да, владыка простил Иветту. Но что если граф пожалуется выше, например, владыке тьмы императору Дракмера?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 Ох, нет, нет, нет. Магия снежным хороводом рванула к Ректарессе, но не дотронулась до неё, вместо этого ударив по стенам и книгам, покрывая их коркой льда, выбивая стёкла и круша мебель из стеллажей. Когда всё стихло, мы с Ректарессой остались на настоящем ледяном поле боя. Дверь и вовсе висела на одной петле. Несколько студентов, что сидели за дальним столом и чтодировали книги, удивлённо оглянулись на нас. Я машинально подняла руку и поприветствовала их, даже изобразила подобие улыбки. Ё-моё, что ж я наделала? В этот момент рядом с нами открылись сразу несколько порталов, из них вышигнули трое мужчин, включая Владыку. Кажется, вот я и познакомилась с другими членами попечительского совета, причём один из них был подозрительно похож на Скайна. Его отец Лайт изумлённо огляделся по сторонам, и прежде чем он озвучил свой вопрос, я поспешила опередить его. Что здесь происходит не так ли? Владыка кивнул,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 кого из убы произнёс глава попечительского совета, и лицо ректорассы побледнело. Она сама не могла объяснить, что здесь происходит. "Уважаемые лорды, прошу пройти в мой кабинет", произнесла она и, развернувшись, направилась к выходу. Дверь, висящая на одной петле, окончательно рухнула, когда она к ней приблизилась, но ректорасса даже не вздрогнула. Истинная драконица, непрошибаемая, прямо как некоторые. На этих некоторых я искосила взгляд. Владика смотрел исключительно на меня. Другие члены попечительского совета не стали задерживаться и отправились вслед за ректора Сей. А вот мой личный кошмар остался. Что ты тут делала? Мне оказалось мало информации о нравственности в академии, поэтому решила восполнить пробелы. К тому же, вы мне дали не первое задание. Мне всё-таки хотелось найти первоисточник, так сказать, убедиться, насколько низко пала моя нравственность. И вот та Прошеплял Лайд, и приблизился ко мне. "Нет, нет, владыка, держитесь от меня подальше". Я смахнула несуществующую пыль с его плеча. "А то, знаете ли вы, вы вечно подвергаете опасности мою честь, а я, как приличная студентка, просто обязана заботиться о своей нравственности". Не слишком ли часто я упомянула слово нравственность? Зато с каким наслаждением я проследила за всякий разпыхивающимся на этом слове огоньком в глазах Лайда.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 Но вы пришли, почему? Он прикрыл глаза, но не ответил, вместо этого кивнул на выход. Не трудно догадаться, что мне, как свидетелю нети событий, необходимо прибыть в кабинет к ректора Рассе, что я и сделала. Лайт остался в разгромленной библиотеке, исследовать магический фон и искать следы. Магистр Дер, прибывший немногим позже членов попечительского совета, успокаивал оставшихся студентов. Опять магический фон шилит. Услышала я их перешёптывание, пока спешила в административное крыло. В кабинете магистра Тайри уже велась оживлённая беседа. Рикторесса оправдывалась, как могла, веня во всём меня, мол, вообще не зная, что она там делала, спросите у Тильт. «Конечно, конечно, опять я кругом виновата. Причём с репутацией Тильт никто не усомнится в правдивости слов Рикторессы. Садись и в это», — кивнула мне на свободный стул магистр Тайри. Оба мужчины разместились на диване, помимо которого вокруг журнального столика стояли два кресла и один стул, не как представленный специально для меня. Что ж, я не гордая, я могу и на кресле посидеть. От подобной наглости ректорасса поперхнулась воздухом, а члены попечительского совета взглянули с неодобрением. Если я окончательно упала в их глазах после стащинного пропуска, так чего мне стесняться? "Благодарю, магистр Тайри", произнесла я. Поэтому, когда вернулся владыка, ему ничего не оставалось, как занять стул. Прочим, он на нём сидел словно это трон. Удивительный мужчина. Секретарь, которая принесла четыре чашки чая на подносе и расставила их на столе вместе с вазочкой конфет, немного удивилась моей наглости, но ещё больше удивилась, когда я забрала одну из чашек. А нечего жадничать. Делала я это вовсе не из вредности, а с продуманным планом. Я не собиралась показывать ректорисе, что покорно соглашусь с её обвинениями. Владыка даже позволил себе улыбку, видимо, нахохленность. «Что вы делали так поздно в библиотеке, магистр Тайри?» Мило полюбопытствовала я, и щеки ректорессы вспыхнули, что определенно заметила Владыка. «А больше мне и не надо. Пусть он и разбирается во всех этих хитросплетениях отношений и в этой ректорессы. Я глава академии, а вы студентка, поэтому я не должна перед вами отчитываться». Оставим причины, меня это волнует меньше всего. Больше интересно, что произошло после. Опять магический фон шалит? Ведь неделю назад произошёл похожий инцидент. Прознёс мощно справа, которая оставалась для меня инкогнита, и отпил из чашки. Чай, кстати, был вкусный с мятным ароматом. Я бы добавила сюда ещё какой-нибудь сладкий вкус, быть может, персик. Ещё бы мелиссу, лёс успокоения нервов. Хотя, возможно, она тут есть. Тем более Владыка не сводил с меня взгляда. И вот и интересовало, почему я второй раз оказываюсь в разгромленном помещении. Сейчас подозрения, которые он с меня снял несколько дней назад, вновь вернулись. Только если его изначальной версией были ритуалы, проводимые кем-то, то теперь возможной причиной был нестабильный магический фон. А кто его мог вызвать? Он ведь подумает, что я... Если честно, я могла в это поверить. Магический фон дестабилизировался, когда я попала в этот мир.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 Он проводит магическое сканирование. Интересно, что он найдёт. Вздохнув и прикрыв глаза, владыка наконец отступил на шаг. Всё это время я даже забывала дышать, поэтому сейчас дыхание стало частым-частым. Члены попечительского совета и ректората уставились на Лайду цепкими взглядами. Ну что? Первая не выдержала магистр Тайри. Владыка смотрел исключительно на меня и чётко произнёс: "Сплески её магии не совпадают с теми, которые нам необходимы".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 Этот вопрос не покидал мою голову, пока я шла по коридорам академии, и едва не прошла мимо появившейся снежинки. Чего тебе на этот раз? Снежинка не ответила, вместо этого устремилась наружу, а оттуда вновь повела меня вглубь парка. Надеюсь, она там желает показать мне не очередную заледевшую девушку. И вот та цильт. Как тебе эта шляпка, тётя? Спросила взглянув в зеркало высокая худенькая девушка со светло-пепельными волосами и льдисто-голубыми глазами. И ведь ей определённо нравилась эта новая внешность. Она даже подумала оставить её себе. Заклинание, которое она нашла в библиотеке с подсказки в южного источника, было очень древней магии, неизвестной этому миру. Оно меняло облики так, что никто бы не догадался о подлоге. Оно буквально разделяло души владельцев и их внешность. Мне кажется, розовый очень идёт этому облику. Кивнула леди Алеа Стрессацильд, тётка по отцу. Но, дорогая моя Мина, иногда кажется, что ты не хочешь возвращать свою истинную сущность. Надоели виснушки. Поморщилась она, вспомнив о надежных в карманах платье документах. К тому же, неизвестно, что будет с этой Агней после того, как с её помощью я открою всю мощь вишнёвого источника. Почему бы не сделать этого сейчас? Иветта закатила глаза. Устала от своей глупой тёти, которая, впрочем, крайне полезна. Например, она могла укрыться у неё в доме, а связанная клятвой родственница и слов не скажет. С ума сойти, сколько клятв Иветта Тиль заключила за последние несколько лет. Например, с этой глупой диареллой Амбранд, от которой, впрочем, пришлось избавиться. Как от лишней свидетельницы проводимого ритуала обмена обликами. Как что звали? Ох, бедная Дия!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 так что я использую этого увыльниграфа, чтобы он женился на Агне в нужное время и в нужном месте, замкнув её силу. Тогда она распечатает движный источник. Тётя хохотнула. А ведь этот граф, уверен, будто он тебя чем-то шантажирует, будто именно он вынажддает тебя быть его женой. Теперь и в это тоже рассмеялась, и, отложив в сторону шляпку, села на диван поближе к тёте. Та обняла племянницу за плечи и погладила волосы. А еще он уверен, что сам нашел информацию в южном источнике, что именно он его распечатал. На самом же деле он получил такие крупицы магии, что их хватило бы разве что на омоложение. Мыкнула и в это. Как же приятно быть умнее всех. Ты с детства была необыкновенным ребенком. С восхищением произнесла тетя, чмокнула любимицу в висок. Я знала, что ты достойна большего, чем просто выйти замуж и быть тенью своего мужа. Ты непризнанный гений». Тебе не нужно чужое мнение, ты всего добилась сама. Спасибо, тётя, ответила с искренней улыбкой Эвта. Это правда так, но самое интересное ещё впереди. Осталось дождаться серебряной ночи и свадьбы графа Сагнии, тогда я обрету такую власть, о которой другие могут только мечтать. И первым делом она сотрётся лица землетик драконов, самой сильной расы нашего мира. Пацифисты, которые привыкли наблюдать со стороны с этим бесконечно надменным выражением лица, Сначала Ивет ведь хотела распечатать источник самостоятельно, используя свою разбавленную за тысячелетья древнюю силу, выбрав мужья самого сильного ледяного дракона. Но ничего не получилось. Тогда сам южный источник подсказал ей другой план. Нашёл нужную книгу в библиотеке. Ради её поиска пришлось использовать ректорасса. Впрочем, она помогла любимой студентке со многим, например, прогуливать учёбу, чтобы больше посвящать времени поискам. Наскоро в южный источник будет распечатан. Для ритуала необходима особая магия, в чистом виде давно ушедшая из этого мира. Магия огня и леденцовой